Эпилог. Эмбер. Я казалась себе преступницей. Взгляд метнулся к часам, к стоящему за стойкой бариста, капучино и обратно к входной двери кафе. И этот круговорот повторился снова и еще раз. Казалось, каждая новая минута проходит медленнее, чем предыдущая. Между тем я пропустила целый урок. Никогда в жизни я не чувствовала себя такой преступницей, даже в тот раз, когда мама застукала меня за воровством. Я стянула из-за прилавка пекарни скон. Муки совести, какие я испытывала теперь, нельзя было даже сравнивать с теми. Ведь на сей раз я действительно делала что-то запретное. Из-за волнения я не могла спокойно усидеть на месте. Ёрзая на стуле, я колебалась. Правильным ли решением был капучино? Вообще-то я не любительница кофе, но поскольку вчера ночью я почти не спала, то решила, что кофеин поможет. Видимо, напрасно. Прошло еще десять минут. Я уже сомневалась, смогу ли это выдержать. Немного поразмыслив, уж не собрать ли мне вещи? Не встать ли и не смыться отсюда только для того, чтобы через 13 минут снова сюда явиться и сделать вид, будто я только что пришла. Но потом решила, что это будет уже слишком. В голове не укладывается, что может сделать человеком волнение. Обычно не так-то просто вывести меня из состояния покоя. Правда, обычно я и не прогуливаю уроки за спиной родителей и не договариваюсь о встрече с парнем, которого толком даже не знаю. Я перебирала стопку информационных брошюр и предложений по программе поддержки и стипендий. Во многих из них торчали стикеры, которыми Руби пометила важные места, причем не просто пометила, а в цветовой системе, за которой наверняка скрывается глубокий смысл. Звякнула дверь у входа в кафе. Я подняла глаза, и вдруг показалось, что все вокруг замедлилось, как в кино. он действительно пришел. Скользнул взглядом по людям, сидящим в кафе. Ненадолго его брови озадаченно сошлись над переносицей. И тут он обнаружил меня за столиком у стены. Я нерешительно подняла руку для приветствия. Морщинка у него на лбу моментально разгладилась, а губы растянулись в улыбку. Он неторопливо зашагал ко мне. На нем была черная кожаная куртка с широким воротником. надетая поверх серой майки с карманом на груди, еще черные джинсы и массивные ботинки. Крутой прикид. Небрежный, но в то же время стильный. До сих пор я видела его только в костюме, и мне стало интересно, как же он одевается в свободное время. Легкая улыбка не сходила с его лица, когда он усаживался на стул напротив. Нервно забилось сердце. В его взгляде так много загадок, так много того, что я обязательно узнаю в будущем. «Доброе утро, Эмбер», — сказал Рен Фиджеральд. На моих губах медленно расползлась улыбка.